Сектор Межзвездного Перехода Екатеринославская Таврида. Борт флагманского линкора Геката. Дата 10 марта 2215 года. Дэвид смотрел сейчас на экран с нескрываемым отвращением и брезгливостью. Словно энтомолог, разглядывающий противных букашек через лупу. Или плантатор, прикидывающий, сколько рабов стоит сегодня погнать на хлопковые поля. В глазах командующего не было и тени человечности или сострадания. Лишь холодный расчет и готовность пройтись огнем и мечом по этому муравейнику, если того потребуют интересы республики. А они этого требовали. — Они цивилизованные, или мы? — резко бросил Дэвис, обернувшись к подчиненным. — Ответ нужен. — Думаю, что нет. Поэтому в сторону всякие предрассудки и просто делаем дела. — Вы тут без меня месяц возились в двух системах не могли их захватить, в том числе из-за того, что действовали с русскими как с равными, играя по так называемым «общим правилам». Играли в честь закону войны и не трогали гражданские объекты, позволяя противнику чувствовать себя более уверенным. «Но, сэр, это же очевидные вещи», — не сдавалась Элизабет Уоррен. В ее словах еще слышались отголоски прежнего возмущения и негодования. Базовые принципы ведения войны, установленные Галактической конвенцией, Мы же не варвары какие-нибудь в самом деле. Нельзя просто так взять и отбросить все моральные и правовые нормы. К черту конвенцию, взревел Дэвис, грохнув кулаком по пульту. Очевидные вещи. Это на восемьдесят процентов выбитые четвертый вспомогательный и шестой ударной космофлоты. Это двадцать две тысячи убитых косморяков и штурмовиков республики. Двадцать две тысячи, бет. Ты хоть понимаешь, что это значит? что все эти парни уже никогда не вернутся домой к своим семьям. Не обнимут Джон, детей, родителей. Вместо этого они будут вечно дрейфовать в холодной пустоте космоса. И все из-за вашей недальновидности и глупого благородства». Слова командующего воскресили в памяти Уоррен и Джонса жуткие картины недавних боев в системах бесарабия и Табрида, Бесконечные сражения с русскими, идущие с переменным успехом и чудовищными потерями с обеих сторон. Исковерканные обломки кораблей, усеивающие орбиты планет Оплавленные корпуса линкоров и крейсеров Разодранные в клочья плазменными зарядами Тысячи погибших в безвоздушном пространстве Задохнувшихся в разгерметизированных отсеках Обожженные, застывшие в жутких позах тела людей Навечно слившиеся с раскаленным металлом своих боевых машин А еще адмиралы вспомнили свои поникшие, ошарашенные лица Также лица и глаза своих офицеров и моряков людей, повидавших на своем веку, немало сражений и смертей. Но такого ожесточенного сопротивления и фанатичной твердости духа, проявленной русскими в этой войне, они еще не встречали никогда. Привыкшие к легким и быстрым победам над рыхлыми и разобщенными противниками, айсеровцы впервые столкнулись с врагом, готовым стоять до конца и сражаться за каждый сектор космоса. С врагом упорным, стойким и безжалостным к себе. Недаром император Константин, Лично прибыл в Тавриду, подавая пример своим подданным и воодушевляя их личным присутствием. «Лучше смерть, чем бесчестье». Под таким девизом русские встречали захватчиков на подступах к своим мирам. И результат не заставил себя долго ждать. Впервые за долгие годы непрерывных триумфов и завоеваний космический флот республики начал нести ощутимые потери. Потери, которые командование уже не могло замалчивать или списывать на неизбежные издержки потери, нуждавшие признать тот факт, что близкрик захлебнулся, и противник оказался куда крепче и упорнее, чем ожидалось. А это означало затяжную, кровопролитную войну на истощение с неясным пока исходом и перспективой новых многотысячных жертв. Именно этим и был так озлоблен Конор Дэвис. Главнокомандующий понимал, что его репутации непобедимого полководца и кумира нации нанесен серьезный удар, и что теперь ему во что бы то ни стало Надо переломить ход компании в свою пользу, не считаясь ни с какими преградами. — А главное — это потеря времени, — продолжал кричать командующий, брызгая слюной. — Времени, которое враг использует для того, чтобы разогнать на полную мощность свои верфи и провести мобилизацию. Это значит еще сотни тысяч наших павших товарищей и сотни погибших кораблей в этой бойне. Ты услышала, что я хочу до тебя донести, Бет? — Да, сэр, — коротко ответила Элизабет. Решив, что перегибать сейчас, когда мясник на взводе, не стоит для сохранения своих погон и жизни. По ее лицу было видно, что слова Дэвиса не убедили ее, и в душе она по-прежнему не согласна с его людоедскими методами. Но открыто возражать командующему в таком состоянии было чревато самыми плачевными последствиями. «Надеюсь», — кивнул Дэвис, слегка оставая. — «Значит так». К дьяволу отправляются все ваши моральные устои, человеколюбие и доброта. Выбросили все эти глупости из головы и сосредоточились на деле. У нас нет права на слабость. Мы должны сокрушить русских любой ценой, иначе они сокрушат нас. Раздавить их, стереть в порошок, не оставить камня на камне от их драгоценной империи. Только так мы сможем одержать победу и утвердить гегемонию республики раз и навсегда, ценой минимальных потерь с нашей стороны и максимального ущерба для противника. «Сэр, допустим, мы разрушим факторию», — нарушил молчание Джонс, поднимая руку. «Но что нам это даст в стратегическом плане? Какой смысл уничтожать гражданский объект, если основные силы противника по-прежнему будут целы и невредимы? Нелогичнее ли сосредоточить все усилия на разгроме русского флота? Как я уже говорил, Десси и император Константин собрали все свои эскадры у центральной планеты и, ощетинившись кольцами обороны Никополя-4, будут ждать своего часа. Несколько смягчившись, ответил ему Конор Дэвис, внимательно всматриваясь в голографическую карту звездной системы, парящую над центром стола. То, что мы придем туда, они прекрасно понимают, поэтому вовсю готовятся. И выкурить их оттуда будет очень непросто. Я, конечно, разобью поле Деса Об Императоре, как о космофлотоводце, я вообще молчу. Но при этом мы рискуем потерять много кораблей. «Чёртовы орбитальные кольца! Они соберут кровавую жатву из наших выпилов, как только мы попытаемся подойти поближе. Наши потери могут стать неприемлемо высокими, если мы будем действовать в лоб. Необходимо придумать что-то нестандартное, какой-то неожиданный ход, который застанет русских врасплох. Командующий умолк, задумчиво поглаживая подбородок. Его взгляд блуждал по звёздной карте, словно выискивая уязвимые места в обороне противника. Остальные адмиралы молчали, не решаясь прервать размышления Дэвиса. Они прекрасно знали, что в такие моменты мозг главкома работает на пределе, просчитывая десятки вариантов и комбинаций. Конор Дэвис уже знал, как будет действовать. «Так вот, чтобы уменьшить сопротивление противника на орбите Никопали-4, не нам необходимо заставить его разделить свои силы», наконец произнес Дэвис, ткнув пальцем в голограмму. Единственным реальным фактором, позволяющим это сделать, станет нападение на мирную торговую факторию, что располагается в трех астрономических единицах от столичной планеты. «Ага, теперь понятно», — обрадованно воскликнул Нейтан Джонс, которому, наконец, стало ясна суть задумки главнокомандующего. Его глаза загорелись азартом и предвкушением схватки. Внезапным появлением у Троицкой и своими, так скажем, хулиганскими действиями Я выманю флот русских с орбиты Никополя-4. Десса помчится на выручку гражданским. Тем самым он выведет свои корабли на открытое пространство, не защищенное кольцами, и будет вами окружен и уничтожен, так? Да, это один из вариантов, кивнул соглашаясь Конор Дэвис. В его змеиных глазах отразились холодные отблески голограммы. Возможно, русские отделят для помощи фактории лишь часть своих сил. Тем не менее, эскадра у Никополя все равно будет ослаблена. А значит, мы сможем атаковать ее с меньшими потерями и большими шансами на успех. Это даст нам решающее преимущество». «Но тут одна загвоздка, сэр», — хмыкнул Нед, почесав затылок. На его лице отразилось сомнение. «Вы уверены, что раски помчатся помогать мирной колонии? Что-то мне в это не сильно верится. Русские расчетливые ребята. Вряд ли они будут рисковать боевыми кораблями, ради каких-то торгашей и лавочников. Скорее уж предпочтут сохранить силы для решающей битвы. Поэтому я и посылаю на это задание именно вас, вице-адмирал». Дэвис многозначительно посмотрел при этом на Джонса. В его взгляде читался какой-то неприятный, зловещий намек. «Вы должны сделать так, чтобы Дессе поспешил на помощь гибнущему космополису. Вы меня понимаете? Должны создать у русских впечатление, что мы настроены крайне серьезно, и не остановимся ни перед чем. Что если они не выдвинутся на помощь станции, то рискуют потерять целый город с десятками тысяч жителей. И тогда у них просто не останется выбора. Кажется, да. Печально вздохнул Найтан Джонс, опустив глаза. Его плечи поникли, словно под тяжестью навалившегося груза. А также я понимаю, что после этого гореть мне в аду за все содеянное. Одно дело уничтожать врагов в честном бою, И совсем другое – расстреливать из палубных орудий гражданских, чтобы вынудить противника плясать под твою дудку. Джонс замолчал, погрузившись в тягостные раздумья. В его душе явно боролись противоречивые чувства – долг адмирала, привыкшего подчиняться приказам, и остатки офицерской чести, не позволяющие опуститься до подлости. Он понимал всю военную необходимость и логику плана Дэвиса, но принять ее на эмоциональном, человеческом уровне никак не мог. С одной стороны, речь шла о тысячах жизней его подчиненных, которые наверняка погибнут в безнадежной лобовой атаке на орбитальные крепости русских. Если риск потерять пару гражданских транспортов мог спасти сотни республиканских кораблей, разве не стоило пойти на это? Разве жизни соотечественников, товарищей по оружию, не важнее, чем какие-то там колонисты вражеской империи? Но с другой стороны, Нейтан прекрасно отдавал себе отчет, Какой ценой будет достигнута эта сомнительная выгода? Ценой крови и страданий ни в чем не повинных людей, единственная вина которых лишь в том, что они казались не в том месте и не в то время. Великий Создатель, и почему же именно мне выпала эта роль? С тоской подумал Джонс, комкая в пальцах край мундира. Почему я должен стать палачом и монстром ради призрачной надежды на победу? Неужели, только залив галактику кровью, мы можем утвердить величие республики». Но, как ни горьки были эти мысли, Нейтан понимал. «Выбора у него нет, приказ есть приказ. Если он откажется выполнять волю Дэвиса, это не остановит войну и не спасет обреченную фактурию. Командующий все равно отдаст эту миссию кому-то другому». А самого Джонса с позором разжалуют и вышвырнут из космофлота, заклеймив предателем и трусом. «Нет, он слишком долго и упорно карабкался по карьерной лестнице», чтобы позволить себе подобную роскошь». «Так я могу на вас положиться?» — задал вопрос командующий, видя в глазах вице-адмирала покорность. Дэвис умел читать людей и прекрасно чувствовал, что Джонс дозрел, сделал свой выбор. Оставалось лишь подтолкнуть его напоследок, помочь окончательно перешагнуть через себя. «Отбросьте все сопли, о которых тут рассказывала ваша коллега». Дэвис при этом с укором посмотрел на молчаливую и насупившуюся Элизабету Уоррен даже не пытаясь скрыть презрения к ее бабьим сентиментальностям. И проявите жестокость. Помните, что от вас зависят судьбы тысяч наших парней и девчонок, которых вы, если наша задумка осуществится, спасете. Неужели в жизни этих ребят не стоят того, чтобы запачкать руки кровью врага? Неужели вы предпочтете увидеть их изувеченные тела в стекленевших рубках подбитых кораблей, чем выполнить свой долг? Командующий говорил сейчас тихо, но убедительно так, что по смене Джонса пробежал неприятный холодок. Сейчас Дэвис напоминал хищную гадюку, гипнотизирующую взглядом кролика перед решающим броском. И Нейтон невольно почувствовал себя этим самым кроликом слабым, загнанным в угол, не имеющим сил сопротивляться неумолимому рептилийному взору. Только этим я и буду себя успокаивать, сэр, обреченно кивнул Нейтон, осознавая, что после этого задания все его будут называть не иначе, как Каратель Найт. Что бы он ни говорил себе, как бы ни обосновывал военной необходимостью, клеймо убийцы и палача мирных жителей отныне намертво пристанет к его имени. И с этим ничего не поделать, какими бы благими намерениями он не руководствовался. Вице-адмирал вспомнил, как когда-то давно, на заре своей службы в космофлоте, зачитывался древними японскими трактатами о «Кодекс кодексе чести самураев». Как восхищался этими воинами, с улыбкой встречавшими смерть во имя долга и вассальной верности. Как мечтал и сам стать таким же бесстрашным, несгибаемым, готовым принести себя в жертву высшей цели. Как же давно это было! От правильности твоих действий, Нейт Джонс, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Подтвердил опасения вице-адмирала командующий, улыбнувшись и решив, что командующий шестым ударным космофлотом теперь уже пойдет до конца. Эти слова прозвучали одновременно и как обещание, и как угроза. Дэвид слишком хорошо знал людей, чтобы не понимать. Страх и амбиции способны заставить человека сделать многое, даже приступить к черту человечности. Особенно, если есть реальный шанс на повышение и славу. А Нейтан Джонс, при всех его душевных метаниях, был именно таким. Амбициозным до мозга костей карьеристом, мечтающим вписать свое имя в учебники истории. И командующий готов был предоставить ему эту возможность в обмен на безоговорочное послушание и готовность заморать руки. Я все понял, сэр, кивнул Джон старший, подтверждая это. И готов к выполнению возложенной на меня миссии. Что ж, наконец мы разобрались с обязанностями, удовлетворенно произнес Конор Дэвис, обводя присутствующих цепким взглядом. Командующий откинулся в кресле и сложил руки на груди, всем своим видом излучая снисходительное превосходство и самоуверенность. «Ждем возвращения эдисены с танкерами и принимаемся за работу», продолжил командующий, бросив взгляд на голографические часы. «Времени у нас в обрез, господа, так что прошу максимально собраться и мобилизовать все силы. Русские не дремлет, готовят нам теплый прием, но мы должны сделать так, чтобы он стал для них холодным душем. Всем все ясно» так точно сэр в разнобой отозвались адмиралы вставая из за стола и вытягиваясь по стойке смирно каждый спешил вернуться на свой флагман чтобы лично проконтролировать ход подготовки и воодушевить экипаж зажигательной речью впереди их ждала масштабная работа по снабжению боевому слаживанию и отладке всех систем перед броском в неизвестность тысячи наименований деталей боеприпасов и провианта нужно было распределить по кораблям просчитать курсы и порядок перестроений, словом, провернуть весь тот необъятный объем рутины, без которого немыслима ни одна войсковая операция. Тогда за работу. Первое из зала заседаний вылетела вице-адмирал Уоррен, едва не снеся по пути зазевавшегося лейтенанта. Было видно, что Элизабет не на шутку взбешена и раздосадована. Еще бы! Вместо того, чтобы рвать глотки русским в героических сражениях, Ей предстояло исполнять роль бесславной смотрящей в тылу. Присматривать за ненадежными союзниками — тоска зеленая и унижение. На ближайшие двое суток она нянька для криптатурок с поляками. Нет, это решительно ни в какие ворота не лезет. Кипя от негодования, Элизабет ворвалась на пирс и у несколько прыжков залетела по трапу в свой катер. Уже через минуту ее серебристый офицерский челнок сорвался с места, ринулся прочь из ангара. А еще спустя четверть часа ее флагман, тяжелый крейсер «Бремертон», ушел через врата пространство обратно в систему Таврида. Туда, где затаились эскадры османов и польские хоругви, в ожидании, чем закончится для американцев компания за Екатеринославскую. Тем временем из стационарных врат периодически и регулярно вываливались все новые и новые корабли шестого ударного космофлота. Тяжелые крейсера, линкоры, авианосцы и фрегаты заполняли пространство, присоединяясь к своему побитому и маленькому авангарду Кордели. Нейтан Джонс готовил свои корабли к выдвижению к торговой фактории, чья судьба висела сейчас на волоске. Невдалеке Айзек Джуда уже собирал походную колонну из 40 вымпелов, задача которых состояла в захвате и удержании врат на Новую Сербию. В центре же построения неспешно маневрировали основные силы американского флота, Три дивизии Конора Дэвиса, которые командующий планировал использовать, как основной ударный кулак в атаке на Никополь-4. Все было готово для начала схватки за звездную систему Екатеринославская.